Просторы Ханки житьё в станице Буссе не было отдыхом для проживальского и Ягунова. Шутка сказать, надо было привести в порядок гербарий в тысячу видов, набить около сотни чучел птиц, разобрать бабочек и другую крылатую мелочь. Приятно было просматривать подробный метеорологический журнал «Анки». Сознавать, что за эту поездку открыто 36 видов птиц. Поручения были выполнены все. Описаны русские заселения, исследованы дороги, проведен учет населения, обследованы квартиры батальонов. Казалось, что может быть лучше этого? Но Пржевальский не мог сидеть сложа руки. Весенняя копель стучала в оконное стекло и звала его в походу. Он смазал стволы своих ружей и двинулся к озеру Ханка. На берегах еще лежал снег, но мартовский ветер доносил крики пернатых гостей. Над озером Хасан, по туманганом кричали лебеди. За лебедями к Ханке тянулись бакланы, а потом, в один прекрасный день, разные птицы вдруг ринулись к Ханке не стаями, а тучами. На берегах озера гоготали и крякали миллионы птиц, и огромный величиной с гуся розовый кулик, и важный черный аист, и белый журавль с черными крыльями, и желтая иволга, и утки из Индии. Глаза разбегались у Пржевальского, когда он смотрел на ханкайских гостей. Укрывшись возле поста номер четыре, Путешественник часами наблюдал за пляской азиатских журавлей, брел по густой прошлогодней траве, преследуя черного коршуна или белую сову, зажившуюся здесь до весны. Он ходил на охоту с двумя ружьями. Для того, чтобы не таскать за собой добычи, охотники устраивали склады битой птицы где-нибудь в еще не растаявшем снегу. Потом они подбирали свою добычу и тащили домой. Ягунов и два солдата сгибались под тяжестью добычи. После обеда начиналась набивка чучел. Так шли дни на ханке. Неистовый охотник изучал жизнь птиц, замечал пути перелетов, сроки появления птиц, места гнездовий, птичьи привычки и нравы. Он наблюдал удивительные случаи из жизни животных. Так, например, он подсмотрел, как тибетский медведь терпеливо лазает по деревьям и выдергивает из гнезд молодых аистов, пожирая их. Пржевальский не поверил бы никогда рассказам о подобных занятиях тибетского Топтыгина, если бы сам не был свидетелем подвигов медведя. Он открыл заповедное место, куда удалялись белые и серые цапли и колпицы, для высиживания яиц и воспитания детей, причем это место было всегда постоянным и недоступным для птиц других пород. В записной книжке его, как в сказочном кошельке, копились жемчужины ценнейших наблюдений. Из них мы узнаем об очертаниях облаков над Ханкой, венцах вокруг апрельского солнца, первых лягушках, сроках цветения ивы, О первом ударе грома ясном дожде и солнечном просторном дне в начале которого распускается розовый цветок нелюмбии царицы ханки весной следующего года когда амур понес свои полные воды к океану проживальский вновь скитается по берегам ханки снова у поста номер четыре загремели выстрелы беспечный голубой соловей, и Иволга из пальмовых рощ Индокитая, Ибис с пламенно-красными крыльями, Сотни перелетных птиц падали с неба, Потрясенные ветром весны. Он прошел на запад Ханки. Леса из черемухи, абрикосов, тополя Покрывали собою отроги гор. Лишь бродячего охотника — до манжурского торговца, приносящего водку из нингуты и сансина, можно было изредка встретить в этих безлюдных местах. Исследуя долину, Пржевальский не только неутомимо собирал растения и шкурки животных. Он видел неисчислимые лесные богатства цветущей долины и мечтал о том, чтобы начать разрабатывать эти золотые трущобы. Он достиг реки Иллистея. впадающие в ханку с юга, реки, играющие в безлюдных берегах. По ней пришлось плыть, прорубая себе путь среди лежащих на дне коряк. Обрывистые берега реки были приютом зимородков, радужных птиц, живущих в гнездах, похожих на норы. Пржевальский делал промеры, наблюдал скорость течения, приглядывался к свежим следам тигра, На юго-запад от Ханки он открыл целый мир глухой реки, где рос горецвет, где воды Верховьев бурлили в мощных пластах чернозема. «Сюда придут землепашцы из деревень России», — предсказал Пржевальский. 13 августа 1869 года. он целый день бродил вокруг поста номер четыре с тоской оглядывая места где он знал каждый кустик прощаясь с ними на утро он выехал в путь в николаевске на амуре проживальский собрал свои коллекции рукописи и торопя игунова быстро собрался и отправился в петербург Очевидцы говорили о том, сколько шуму наделал Пржевальский в Иркутске в памятный день 13 ноября 1869 года. В зале отдела географического общества собрались ученые, генералы и офицеры, просто любопытные, всего около трехсот человек. Первые же сообщения о Пржевальского заставили насторожиться весь зал. Великий охотник рассказывал о своих скитаниях горячо, просто и понятно, тут же показывал экспонаты, привезенные из уссурийских дебрей. Но чинной публике показалось неприличным одно. Докладчик так увлекся, что к великому смущению генерала Кукеля стал заливаться камчатским соловьем, таковать фазаном, Тридцатилетний адъютант штаба войск Приморской области капитан Пржевальский, покачивая концами серебряного аксельбанта, одернув для удобства мундир, растопырев руки, ходил перед кукелем, великий охотник показывал, как тибетский медведь ищет птенцов аиста на ханкайских деревьях. Если бы в зале была колонна, Пржевальский, пожалуй, Залез бы на нее показать, как хитрый медведь душит птенцов. Кукель шептался с сановными соседями о том, что путешествие молодого офицера превзошло все ожидания, и что от такого исследователя можно ожидать многого. Герой уссурийских дебрей по дороге первой славы мчался в Петербург, охваченный жаждой новых скитаний.